Игорь Кирюхин имел одну комнату в коммунальной квартире, а во второй, не меньшей территории, проживала одинокая старушка. Это было милое и безобидное создание, которое почти не выходило из своей клетушки. Ее присутствие вполне Игорь устраивало. А смерти, ради расширения жилплощади, он ей не желал, поскольку собирался со временем вообще поменять жилье на более достойное. Он и эту-то коммуналку получил в свое время исключительно за свои спортивные подвиги. И здесь был его тихий мир, его лежбище, куда приходили очень немногие. И приключений же хватало в других квартирах с красивыми и жадными до да ласк молодыми хозяйками. Он бы наверняка и не бросил так быстро свою спортивную карьеру, обещавшую еще не один триумф, но случилось так, что на спортивных сборах познакомился с молодым хоккеистом из подольской команды. Как-то сдружились, и однажды Серега Авдеев в порыве откровенности признался, что собирается бросать это дело, что называется, на взлете. Почему? Объяснил по-своему просто. Сейчас бегаешь, пока есть силы, ну добьешься какой-то определенной славы. Это хорошо, однако не дай бог, что случится, и ты полная ничто. Ну, его такая планида, пожалуй, не коснется. все таки папа известный банкир, а так вообще полный абзац. Задумался над его словами Игорь Слава, какая-никакая у него уже была, и силы были до поры до времени, а дальше-то что? У Папа банкира отродясь не имелось, родители в Саратове были просто счастливы, что он на свои живет, с них не тянет, иначе сестру ни на что было бы поднимать, а ведь еще и замуж выдавать... А вот тут и посоветовал Серега, не бросая навсегда спорта заняться настоящим мужским делом. Есть у его папаша в Подольске толковая охранная контора, в которой Игорю, если он захочет, станут платить вполне приличные бабки. Зачем было возражать, если предложение дружеское? Так вот и стал Игорь Кирюхин пахать в роли личного телохранителя просто пока важных особ. Иногда по-прежнему встречались с Серегой, тот подсказывал кое-какие идеи, бывало просил и помощи, как было отказать. Почему, к примеру, не сказать, куда и когда поедет твой клиент, если это нужно товарищу, если за эти сведения отстегиваются и в самом деле вполне приличные мани-мани? Не любил Игорь своего последнего клиента, как, впрочем, и прежних не сильно уважал. Одних за жадность, других за подлянку в характере сильно же терпеть не мог из двойственного чувства. Во-первых, тля, а миллиардами. А во-вторых, потому что Игорю, видимо, легко передавались флюиды от Элины, ненавидевшего мужа. Она была чрезвычайно требовательна в постели, а Игорь не жалел ее абсолютно и даже немного презирал за ненасытную жадность. А вот и не сильно возражал, когда Серега... Не со своей же, конечно, подачи, предложил ему помочь убрать образовавшуюся помеху в деле освоения алкогольного бизнеса. А что Бегарин не сам морал руки, ему были приданы исполнители в лице щербинских братков, готовых за пачку зеленых достать хоть римского папу, и достали. Игорь в этом деле помог. Потом, по просьбе Серегиного папаши, сдал ему в самом чистом виде и телку, который оказался слишком болтливый язык. А ее восторги по поводу постельных упражнений с Игорем могли запросто довести его до беды. Игорь понимал прекрасно, что настанет и его очередь давать показания, но он очень не хотел этого. И действительно взял себе двухнедельный отпуск. Тот помог Серёга, позвонил директору Вихря, и тот разрешил отпуск без всякой очереди. Настойчивые звонки в дверь встревожили его Он не ожидал и не приглашал гостей Он всегда вообще старался никого не приводить Должна быть у человека своя берлога Своя лешка А незадолго до этого Был странный телефонный звонок Кто-то набрал его номер Потом было продолжительное молчание Во время которого Игорь только слушал Но не издавал ни звука Оборвавшиеся короткими кутками. Проверяли что ли И вот в дверь Игорь кинулся к глуховатой бабке, сказал, что его дома нету, был и ушел. Когда? Да еще днем, в обед. А пока она будет говорить, он спрячется у нее под кроватью. Бабка была всегда ошибко сообразительная. Она исполнила все буквально, сказала, что был и ушел, куда не знает. А у нее его нету, идите глядите, люди добрые. Лежа на пыльном полу, с трудом сдерживая чих, Игорь слышал знакомые голоса директора и кадровика. Но два других принадлежали незнакомым людям. Они прошли в его комнату, ходили там, топали, двигали стулья, шкаф, видно, открывали.